2.15 Рынок. Грандиозное отличие Поляна от Ничкоф рынка. Совершенно непохожие места. С разницей между собой такой же, как отличались по размерам, статусу и расположению эти два населённых пункта. В Полянах рынок занимал ровно один квартал. Шириною он был в две улицы, а длиной примерно в 30 секторов. Несмотря на такие размеры, внутри было тесно. Палатки, шатры, лодки, тележки, распределённые неравномерно, стоявшие где-то рядами, а где-то полукольцом, занимали пространство настолько хаотично, что можно было даже запутать, не заблудиться, а запутать. Небольшая неприятность не более, но на первый раз размеры рынка показались мне внушительными. К тому же он оказался довольно шумным. Узкие улочки, искривлённые направления, не всегда в линию стоящие дома на проходах в Полянах отлично заглушали звуки, как и неровные стены. Так что два-три строения и звуков рынка уже не было слышно, тогда как на его окраине стоял гул. Базар выдавил я из себя потрясённую увиденным, не монотонный рынок, не тихое место, где в лучшем случае громкие звуки издаёт всякая живность. А именно базар. Базар? переспросила Филида. Опять что-то из твоих снов? Не знаю. Значит, повторяешь то, что не можешь объяснить. Это начинает пугать, знаешь. Слова просто возникают в голове. Я пожал плечами и ещё разок посмотрел на рынок. Сейчас на нём находилось больше полусотни человек, не меньше. Может, когда-нибудь я смогу и пояснение вспомнить. Здесь вообще многое выглядит так, точно я давно уже видел это или что-то похожее. Значит, всё-таки ты вспоминаешь своё прошлое. Заключила Фелида, её рука зависла у меня над плечом, но похлопать она не решилась. Через пару секунд ладонь всё же легла на плечо, без хлопка. Я рада за тебя, но ты же не будешь безумствовать. Безумствовать, уточнил я, а потом вспомнил, что она имеет в виду. «Нет, не буду». А сам подумал уже в сотый раз за прошедшие недели, что мне нужно быть осторожным. Причем осторожность стоит соблюдать со всеми. «Тогда ты не такой уж и плохой компаньон», как ты говорила меньше часа назад, уточнил я. «Чтобы передумать, мне потребуется куда меньше времени, Бавлер», вздохнула Феллида. «Ты не должен делать мою жизнь сложнее. Ты мне помогаешь, а я помогаю тебе. Мы делаем все проще». «А пока?» «Пока что я и сама не понимаю». Она сложила руки на груди, прямо как я сделал перед Шором. Но она сохранила вид относительно веселый, несмотря на список задач, которые нам предстояло сделать. «Вроде бы что-то перспективное, но что пока я сказать не могу? Что у меня будет, если я буду жить у тебя в рассвете? Ты и сам не знаешь, правда?» «Да», — тихо признался я. «Честно, сам не знаю, что вообще будет». И тут на меня накатило дикое желание хоть кому-то рассказать всё искренне, признаться в том, что я не понимаю ровным счётом ничего, что люди те 30 человек, которые сейчас живут в рассвете, делают лишь необходимое для выживания, а я пытаюсь сделать вид, что руковожу ими. Эдакий лидер на минималках. На самом деле я толком ничего не могу сделать. Даже колодец Савран копал, и в нём есть вода. И идеи строительства у нас тоже не только из моей головы идут. А чтобы развить поселение до уровня хотя бы ничков, мне еще надо будет немало так подумать. Говоря о роли Фелиды в моем поселении, до разговора с ней я думал, что она отлично впишется в роль охранника. Но сейчас я понимал, что на одном месте ей будет слишком скучно. И даже стремительное развитие рассвета не удержит ее на одном месте». Меня бы не удержала ни будь эта деревня моей собственной. И, выдержав непродолжительную паузу, спросила девушка: "А чего ты хочешь на самом деле? Ты точно уверен в том, что строительство деревни тебе поможет?" "Я хотел бы целый город", сразу же ответил я. "Зато искренне, не соврал", улыбнулась Филида. "Новый город это годы строительства". Хотя в твоем случае все может быть иначе. «Мой случай», — нехотя повторил я, — «как это еще назвать можно? Когда просыпаешься в лесу и пару недель общаешься только с отшельником, думая, что вокруг нет жизни, кроме диких зверей и муравьев». «А муравьи-то здесь при чем?» — не поняла Филида, и я рассказал ей историю о том, как в первый и единственный раз столкнулся с неприятностью в виде лесных муравьев. Девушка не удержалась от смеха, и стоило ей остановиться, как она сразу же задала вопрос. А отшельник тебе не дал достижения какое-нибудь, ну, в связи с этой вашей системой? Это его система такое чувства, сердито ответил я. Не удивлюсь, если расчёт множества формул ведётся иначе, не так, как он говорил. Например, Конрад дал мне другую формулу для урона от меча, не такую, как отшельник. «Формулами наверняка заведуют только профессионалы», почти не раздумывая, ответил Афелида. «Если Конрольд сказал так, значит, он с большей вероятностью прав. Прав он, а не твой отшельник». «Ну, я хотел бы, чтобы именно отшельник оставался моим учителем, если его теория верна, что верхний всегда с учителями». «А начали мы всего лишь с того, что мне уготовано в твоей деревне», глубокомысленно заметил Афелида. Между прочим, время идет, но мы до сих пор не начали работать по рынку. «С чего здесь будем начинать?» Мгновенно переключился я на более безопасную тему. «Будет так же, как и возле склада, искать соглядатаев?» «Не знаю, как тебе вообще рынок?» «Шумно», признался я. «Но ты же здесь долго живешь, ты должна знать людей на рынке. Может, есть те, кто долго работают, кто точно могут знать местных соглядатаев. С этого и начнем». «Знаю, конечно», — ухватилась Феллида за рабочую тему. «Не отставай», — и тут же нырнула в толпу. «Мне так легко сделать это не удалось. Да, у меня получалось раздвигать плечами людей, которые шли слишком медленно передо мной, или разворачивать тех, кто шел мне навстречу. Кто-то ругался. Точнее говоря, многие ругались. И еще бы не ругаться. Проходы были шириной такой, что два человека едва могли протиснуться боком». или если несли с собой сумку или небольшую корзинку. Когда на рынке появлялся человек с большой корзиной на спине, проход моментально блокировался. Таких за время нашего с Филидой разговора я успел заметить несколько. Они, скорее всего, несли товар продавцам, и обойти их не представлялось возможным. Зато стало понятно, почему на рынке почти нет карманников. Да, возможность стащить кошелёк у кого-то точно имелась. набежать некуда. Тут же сховать а ты и толпой же на месте. Не то что вор, который я потряс головой. Сон всплывал кусками, и я отчётливо представил себе площадь, мощёную камнем, редкие латки, парня, который подпирал указатель, и который сбежал, стоило мне начать с ним разговаривать. Да уж, в моей памяти рынок был куда лучше, чище и тише. только Харинис. Интересно, название тоже оттуда или уже память пошаливает. Бавлер, нам сюда, подсказала Филида, указав рукой на небольшой проход в соседний ряд. Даже поляны были сами по себе более логичны и правильно устроены, чем рынок в них. Привет, приключенка помахала рукой. Кто это с тобой? спросила старушка, сдвинув прядь седых волос с лица. Она была неровна, стрижена, и её лоток был меньше остальных, но зато товара на нём почти не осталось. Женщина торговала зеленью и овощами, но результативность у неё была куда больше, чем у соседних дам. Мне даже показалось, что те с завистью смотрели на каждого, кто проходил мимо и не останавливался рядом с ними. "Тётушка Низа", воскликнула Фелида. Женщина разулыбалась, завидев девушку, и, облокотившись на собственный лоток, сунулась поближе к проходу. «Как твои дела, малышка? Я тебя не видел, а уже бог знает сколько времени. Все ли хорошо у тебя?» «Да, тетушка, Фелида улыбалась настолько тепло, что я от нее такого и не ожидал. Но Низа уже смотрела на меня. «Кто это с тобой? Хороший парень!» Хороший, точно не хотя ответила Приклеченко, но ни за её тут же перебила. А я и не спрашивала. Я вижу, хороший парень. Береги его. Заберут, не сыщешь потом. Торжё тётушка. Ну як тебе по делу? Слушает тебя. Женщина одновременно с разговором умудрилась продать пучок зелени за кусочек медика. Что такого случилось? Видишь, Лё, у нас тут есть одна задачка, Филя поморщилась. Похоже, что просить помощи для неё было проблематично. Нас направили сюда разобраться с пропажей одного человека. Лень растоли? Кого? Ошивался тут паренёк один, помоложе вас будет. Все бегал по рынку, смотрел во все глаза, что тут происходит, а потом пропал. Не засморщила нос. С пару дней, как и сейчас. «Просто пропал и все?» – спросила Фелида, а я уже ощущал холодок на спине. «Так всегда бывает, когда ты умудряешься вляпаться в какую-нибудь некрасивую историю». «Да нет, не пропал. Я видела, как он шел по рынку в сопровождении стражника». «Какого стражника?» – спросили мы хором с Фелидой. «Кто Лейнера увел, не знаешь?» – Низа на миг отвернулась к соседней торговке. Как кто? Не отрывайся от пересчёта мелочи, проговорила та. И рулит